Он медленно встал, подтянул брюки и неслышно подошел к дивану. Ред почувствовал резкий запах, исходивший от мелочи, и встал. «Итак, доктор?» — спросил он спокойно. Врач поднялся и направился в ванную. Перед самой дверью он обернулся. Исход пока не ясен, не знаю. Он потерял много крови. Больше, чем можно бы. Если до полуночи протянет, возможно, что и выкарабкается, но не знаю. Надеюсь, ты не курить туда идешь? — зло спросил Милыч. Не ответив, доктор закрыл за собой дверь. Я же тебе говорил, что он тронутый, — Забормотал Дэнни. Наркотик ему в тенечко стукнул. Когда он такой, от него всего можно ждать. Тесс обтирала покрытая капельками пота лицо малыша. Рик, прихрамывая... Подошел поближе и устроился на стуле, где раньше сидел доктор. Девушка застенчиво улыбнулась, когда Рик взял ее за руку. Ред закрыл глаза. Никогда ему не забыть ужас этих нескончаемых мгновений. Доктор, вливающий теплые виски сквозь стиснутые зубы мальчика. Виски часто используют как обезболивающие, — объяснил он. Тери, который отклевывался, стонал и кусал ложку. «Но не преступление разве портить хорошие виски?» — бурчал Милч. тес державшую голову мальчика, распростертого на кухонном столе, себя и Рика, державших его за ноги. Доктора, точными движениями разрезавшего бритвы и белую кожу. Он уже никогда не забудет крика Терри, крика от боли, перешедшего потом в стон, и неожиданной зловещей тишины, Он все еще слышал свистящий голос доктора. Я сделал все возможное, иначе он все равно бы умер. Слышал истеричный шепот Дэни. Все обляпались. если мальчик умрет, нам на хвост сядет вся американская полиция. Милч влепил ему тогда две звонкие оплеухи. Дэни прикрыл голову руками и зарыдал. Рэд открыл глаза. Доктор уже вернулся в комнату и заворачивал Дэрю в другое одеяло. «Тесс? Нежно коснулась руки врача, подняв на него умоляющие глаза. Доктор положил свою руку на ее и сказал, не сводя взгляда с малыша, «Чпечь молитесь за него». «Я помолилась», — прошептала Тес. «Молитвы!» — ровным голосом произнес мелочь, болтовня. «Доктор, помнишь паренька из камеры смертников? У него еще кличка была «Проповедник». Помнишь, как он 24 часа в сутки молился, чтобы его помиловали, а все равно попал на электрический стул? «Да, но сейчас речь идет о ребенке, а не об убийце», — возразил доктор. Ред добавил, «А если он умрет, вы все будете убийцами». Раздался горловой смех мелче. «Я когда-то одного типа замочил и ничего проскочил, и у доктора в этом плане опыт есть, да и него вот только ни разу не решился». Да что о нем говорить? Убийством больше, убийством меньше, какая разница? Он прошел в угол, взял свой журнал и, наморщив лоб, углубился в изучение комиксов. Люблю комиксы, — заметил он. — Тут все понятно. Я читать не умею. Наверное, в колонии меня этому забыли научить, а потом у меня уже времени не было. Ред взглянул на доктора. Тот выпрямился и надел рубашку. Терри застонал, и сквозь стоны можно было различить слово «мама». Доктор достал орехи и принялся катать их между пальцами. Затем осторожно положил их на стол, потер руки, посмотрел на свои пальцы, вытянул их, согнул, улыбнулся и забормотал что-то про себя. Подошел к дивану, взял из рук Тесс-платок, осторожно обтер губу малыша и взглянул на девушку. «Вы бы прилипли? Это то уже на ногах не держитесь. Нет-нет, прошептала она. Я хочу знать. Сердце вроде в порядке, сказал доктор. Если избежим сепсиса, то на спасение есть шансы, мужественный человек. А вообще-то чудно, насколько у детей сильна воля в жизни. А я часто думаю, если бы они знали, что их ожидает в жизни, они наверняка предпочли бы умереть. Голос его был едва различим. Умер бы в детстве, было бы намного лучше. «Сейчас известия передавать будут», — напомнил Дэнни. Мелочь включил приемник. Пел какой-то француз. Затем бодро заговорил диктор. «Новые факты в деле о похищении маленького сына Галинов.